Им миллиарды лет, но и сегодня ты, на них взирая, способен восхищаться совершенством их». Всё это говорит о чём? Создатели творения изначально совершенными сотворены. И что же? Человека, любимое творение своё, он создал безобразным? Неправда это. Изначально совершеннейшим творением Создателя — Человек стал средь прекраснейших творений на земле. И первая картинка, правду историческую, должна отображать. На ней должна предстать семья счастливейших людей со смысленным, по-детски чистым взглядом. Любовь на лицах у родителей двоих. В гармонии тела людские с окружающим их поражают они красотой и духа силой благодатной. Вокруг цветущий сад. Звери все готовы вмиг любой им с благодарностью служить. И на второй картинке всю правду историческую нужно для детей изобразить. На ней в доспехах безобразных два войска мчатся друг на друга. Военачальники стоят на возвышении. Увещевают их жрецы. Растерянность и страх на лицах полководцев а у других, уже поддавшихся увещеванием, звериный фанатичный вид. Через мгновение безумная резня начнется, себе подобных люди будут убивать. Картинка третья. День сегодняшних людей. Вот группа людей болезненного и бледного вида в комнате среди множества искусственных вещей. Фигуры у одних тучны, другие сгорблены, Лица задумчивы, мрачны. Такие можно у большинства прохожих видеть в городах. А за окном на улице взрываются машины, и с неба сыпется зола. Все три правдивые картинки из истории ребенку нужно показать и у него спросить, какую себе по нраву хочешь выбрать жизнь. Картинки лишь условной иллюстрации. Конечно же, необходим и искренний рассказ, правдивый и умелый. Без лживых искажений всю историю людскую ребенок должен знать. Лишь после этого начаться воспитание может. Спросить его необходимо, как же сегодняшнее можно изменить. Не сразу, ни в одно мгновение найдет ответ малыш, но он найдет его. Мысль включится иная, созидающая. О воспитании детей! Пойми, Владимир, один лишь искренний вопрос. Желание ответ услышать от ребенка своего способны на века соединить родителей с детьми, счастливыми их сделать. Совместное движение к счастью бесконечно, но даже и его начало уж можно счастьем называть. Историю свою сегодня люди все должны правдиво познать Ритуалы Затрачено немало сил впоследствии оккультными жрецами было, чтобы опорочить, исказить смысл ритуалов действов ведических времен. К примеру, распускался слух о том, что поклонялись веды водной стихии безрассудно и даже лучших девушек, еще любви не знавших, в жертву ежегодно приносили. Бросали их в озера или реки, к плоту привязывали и, оттолкнув его от берега, на смерть их обрекали. С водной стихией, озером или рекой, у ведов действительно связано много действ различных, но смысл их был совсем другой. Они не смерти, жизни помогали. А расскажу лишь об одном. Похожесть внешних действий его дошла и до сегодняшнего дня, но лишь похожесть. Рациональный смысл поэтический, его великий, сегодня заменен неясностью и оккультизмом. Есть в разных странах и сегодня праздник, связанный с водой, когда спускают на воду венки или плотик небольшой с фонариком красивым, или свечой, и, оттолкнув от берега, пускает его в плавание, прося при этом удачи у воды».